Глава 18. Пьеса Катманду Мой вклад в западную культуру шла три раза. Спектакли были платные. Один в Нью-Йорке в театр Делис в 1960 году, в том месяце, когда скончался мой отец, а через три года дважды на сцене Fairwood Childerski средней школы в Мидлен-Сити. Кстати, главную женскую роль в Медленский постановке играла Селия Гильдрет Гувер, который мой отец давным-давно пытался вручить яблоко. В первом акте пьесы действие происходило в Мидленд-Сити. Селия, которая потом наглоталась порошка драно, играла роль духа жены Джона Форчуна. Во втором акте она была загадочной восточной красавицей, которую он повстречал в Тадж-Махале. По пьесе она предлагает показать ему путь в шангри и ведет его через горы и джунгли по тропе в Катманду. А потом, когда Форчун произносит свои предсмертные слова, обращенные к землякам в Мидлен-Сити и умирает, она ничего не говорит. И тут оказывается, что это и есть дух его покойной жены. Роль нелегкая, а Селия никогда раньше на сцене не выступала. Она и была только женой торговца автомобилями марки Pontiac, но, по-моему, она играла ничуть не хуже профессиональной актрисы, выступавшей в этой роли в Нью-Йорке, а может быть, и лучше. Во всяком случае, Селия была гораздо красивее. Это потом она от амфетамина стала совсем старухой, покрылась морщинами и исхудала так, что у нее зубы торчали и щеки ввалились. А фамилию актрисы, игравшей эту роль в Нью-Йорке, я уже забыл. Кажется, она бросила сцену после Катманду. Кстати, об амфетамине. Старый приятель отца Гитлер должно быть один из первых начал им пользоваться. Недавно я читал, что у Гитлера сохранился до конца и такой блеск в глазах, и петушиный поступь, потому что его личный врач все увеличивал и увеличивал ему дозу витаминов и амфетамина. Сразу после окончания университета я поступил ночным продавцом в аптеку Шрамма. На 6 ночей в неделю с полуночи до рассвета. Я все еще жил с родителями, но уже мог вносить в наше общее хозяйство весьма ощутимую сумму. Работа у меня была опасная. Все лавки и магазины закрывались, только аптека Шрамма была открыта всю ночь, а это притягивало всяких бандитов и психов, как маяк во тьме. Моего предшественника старого Малькольма Хайята, который учился в школе еще с моим отцом, убил какой-то приблудный бродяга. Этот бродяга свернул с шоссе у шепердстаунского шлагбаума, закрыл выстрелом из обреза смотровой глазок старика Хайета и снова вырулил на магистраль. Но его поймали на границе штата Индиана а судили, признали виновным и приговорили к смертной казни в Шеппердстауне. Его смотровой глазок закрыли на электрическом стуле. За микросекунду он увидел и услышал много чего, а еще через микросекунду он снова стал всего лишь комочком аморфного небытия и поделом ему. Отец, кстати, теперь владел некто Хортон житель Цинциннати. Из его прежних владельцев шрамов в городе уже никого не осталось, а раньше их можно было считать дюжинами. И нас, вальцев, раньше в городе было множество, но когда я начал работать в аптеке, нас оставалось всего четверо: мама, отец, я и еще первая жена моего брата Донна. Она была из пары близняшек, похожих друг на друга, как две капли воды. Они с Феликсом развелись, но она по-прежнему называла себя Донна Вальц. Так что она была не настоящая Вальц, не по крови, а только по фамилии. И вообще она никогда не носила бы фамилию Вальц, если бы не несчастье, которое с ней случилось в тот день, когда Феликс вернулся домой с военной службы. Он с ней только что познакомился, потому что ее семья переехала в Мидленд-Сити из какого штат Индиана, когда он еще был в армии. И он даже не отличал Донну от ее сестры-близняшки Дины. Они поехали прокатиться в машине ее отца. Слава богу, что хоть машина была не наша. У нас никакой машины уже не было. И вообще у нас не было ни хрена, и отец все еще отбывал заключение. Но Феликс сам вел машину. Он сидел за рулем, и тормоза заела. Машина была до военного образца, старый Гудзон. Послевоенных машин еще не было. Донна врезалась головой в ветровое стекло, так что с этих пор ее никто уже не путает с сестрой. Она на сестру больше не похожа. Но Феликс на ней женился, как только она выписалась из больницы. Ей было всего 18 лет, но у нее все зубы уже были вставные, верхние и нижние. Теперь Феликс шутит, что его свадьба была скоропалительной. Родичи и друзья Донны считали, что Феликс обязан на ней жениться любит он ее или не любит, да и сам Феликс был того же мнения. Обычно скоропалительными называют такие браки, когда нужно покрыть грех. Согрешил с девушкой, значит, надо поскорее покрыть грех, жениться на ней. Но Феликс не согрешился со своей первой женой до свадьбы, а просто нечаянно разбил ей всю физиономию. Уж лучше банат меня забеременела, — сказал он мне недавно. Всё равно пришлось на ней жениться из-за того, что я ей физиономию расквасил. Еще задолго до того, как я удрал в Нью-Йорк на премьеру моей пьесы, какой-то пьянчушка ввалился в аптеку Шрама в два часа ночи и, искосив глаза нависевшую над прилавком табличку, прочитал мою фамилию: Рудольф Вальц Дипл Фарм. Наверное, он знал что-то о нашем почтенном семействе, хотя, по-моему, я с ним никогда не встречался. Но он был до того пьян, что сразу спросил меня напрямик: "Ты тот вальс, что пристрелил женщину или тот, что всадил девушку головой в ветровое стекло?" Помню, что он требовал молочный коктейль с шоколадным сиропом, а у нас в аптеке уже пять лет никакими напитками не торговали и миксера для приготовления коктейлей не было. Но он все конючил. Тогда: "Дай мне немножко молока, мороженого и шоколадного сиропа, я сам себе собью коктейль". Потом свалился как сноп. Он не назвал меня "малый непромах". И вообще мне почти никогда и никто не бросал в лицо это прозвище. Но я часто слышал его за спиной в толпе, в магазинах, в кино, в кафе. Иногда кто-то орал эти слова, проносясь мимо в машине. Впрочем, это были чаще всего либо пьяные, либо подростки. Ни один взрослый уважаемый человек не позволил себе назвать меня этой кличкой. Но с ночными дежурствами в аптеке Шрамма было сопряжено одно неприятное и непредвиденное обстоятельство. Там был телефон. И почти каждую ночь какой-нибудь расхрабрившийся юный остряк звонил мне и спрашивал: "Не я ли тот самый малый непромах?" Да, это я был и останусь навсегда. На этой работе можно было в волю почитать, и на полках лежали груды журналов. Да и дела, которыми мне приходилось заниматься по ночам, были несложными, и никакого отношения к приготовлению лекарств не имели. Главным образом я продавал сигареты и, как ни странно, наручные часы и самые дорогие духи. Ясно, что и часы, и духи покупали кому-то в подарок ко дням рождения или юбилеем, о которых вспоминали слишком поздно, когда все другие магазины были уже закрыты. И однажды ночью, читая журнал Reuters Digest, я увидел объявление о том, что фонд Колдуэлла объявляет конкурс на лучшую пьесу. Не теряя времени, я тут же принялся стучать на машинке. Это была старенькая разбитая корона, на которой мы печатали этикетки. Я строчил новый вариант пьесы Катманду, и я получил первую премию. Жакое в маринаде по рецепту Рудольфа Вальца, Dipel Farm. Смешать в кастрюльке чашку виноградного уксуса, полчашки белого вина, полчашки яблочного уксуса, Две мелко нарезанные луковицы, две мелко нарезанные морковки, щепотку рубленого сельдерея, два лавровых листка, шесть зерен ямайского перца, две головки чесноку, две столовые ложки черного перца, столовую ложку соли. Довести до кипения. Залить горячим маринадом кусок вырезки фунта на 4 в глубокой миске. Перевернуть мясо в маринаде несколько раз. Закрыть миску и поставить в холодильник на три дня переворачивать мясо в маринаде несколько раз в день. Вынуть мясо из маринада, обсушить, облить на глубоком противне восемью столовыми ложками топлёного жира. Жарить в духовке, пока не подрумянится. Слить жир, положить мясо обратно на противень, разогреть маринад и залить мясо. Томить в духовке часа 3 слить сок, удалить лишний жир. Держать жаркое на противне горячим. Растопить в кастрюльке 3 столовые ложки масла, добавить 3 столовые ложки муки, и столовую ложку сахара. Постепенно добавлять маринад, размешивая, пока не получится однородный соус. Прибавить чашку толченого имбиря и не доводя до кипения, подержать на медленном огне минут 6. Пальчики оближите. Три дня я не говорил ни отцу, ни матери, что я победил на конкурсе. Как раз три дня мясо вылёживается в маринаде. Когда я подал жаркое, для них это был сюрприз, потому что ни мама, ни папа никогда на кухню не заходили. Они сидели за столом как послушные детишки и ждали, что им подадут. И когда они наконец наелись досыта и все благодарили меня и расхваливали жаркое, я обратился к ним с такой речью: Мне уже 27 лет. 12 лет я для вас все готовил, и мне это было очень приятно. Но теперь я получил премию за свою пьесу, и через три месяца в Нью-Йорке будет премьера. И мне, конечно, надо быть там за полтора месяца до спектакля, чтобы присутствовать на всех репетициях. Феликс сказал, что я могу пожить у них с Женевьевой, продолжал я. Спать можно в гостиной на диване. Они живут всего в трех кварталах от театра. Кстати, свою жену уже Феликс теперь называет, подмалевкой. Она была почти безбровая, губки тоненькие, так что когда ей хотелось, чтобы на нее обратили внимание, она рисовала себе брови, губы, подводила глаза и так далее. Я сказал родителям, что договорился с Синтией Гублер, невесткой нашей, прежней поварихи Мэри Гублер, чтобы она ходила к ним и обслуживала их, а я ей сам буду платить. Денег я накопил достаточно. Я не ожидала возражений, ведь с обслугой все было налажено, и они не возражали. Вроде того, как бывает в пьесах и романах с хорошим концом: все ошибки забыты, все довольны, никаких нерешенных проблем не осталось. Первый отозвалась моя мама. Прекрасно, сказала она. Счастливого пути. Да, сказал отец. Счастливого пути. Разве я мог знать, что отсужить оставалось всего несколько месяцев?